Едыгей подумал, подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в Саразеки на разъезд в Баранлы Буранный. Благосборы у Едыгея и у Кубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички и в путь-дорогу. Что им стоило тогда, решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была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 Они срезали наискосок километров 10 так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого токыра, иссохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль домокрота болотистая выступает из недр токыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась, Заболачивалась, размякала становилась труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, как некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по саразекам Елизарова, с которым впоследствии буранный едыгей крепко сдружился. Умный был человек. А едыгей...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 Великие безбрежные пространства Недолговременно зеленеющих по весне саразеков Оглушили Едыгея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, Чего стоит одно усть-урдское плато. Но такое пустынное раздолье Видеть доводилось впервые. И, как потом понял Едыгей, только тот мог остаться один на один с безмолвием саразеков, кто способен был соразмерить величие пустыней собственным духом. Да, саразеки велики, но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках. Кто знает, как почувствовал бы себя Ядыгея и Укубала по мере углубления в Саразеке, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Ядыгей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упросили, почти заставили едыгея взгромоздиться на верблюда.